и на другом месте очутимся, следовательно, что шито, что вито, все позабыто, стесненья никакого. Зато нас и любили, и ждали. Куда бывало, в какой городишко полк не вступит, как на пир сейчас и закипели шуры-муры, как только офицеры почистятся, поправятся и выйдут гулять, в прелестных маленьких домиках окна у барышень открыты, и оттуда летит звук фортепьяно и пения. Любимый романс был. Как хорош, не правда ли, мама, постоялец наш удалый, мундир золотом весь шитый, и как жар горят планиты. Боже мой, боже мой, ах, когда бы он был мой!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 Да мы, разумеется, им часто и платить ничем иным не могли, кроме как поцелуями. Так и начинаются, бывало, любовные успехи. С посланниц окончаются с пославшими. Это даже в Водовиле у актера Григорьева на театрах в куплете пели «Чтобы с барышней слюбиться за девкой волочис». При крепостном звании горничную не называли, а просто «девка».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 нынешнего житья ведь тогда в образованных классах не было внизу там конечно пищали но в образованных людях просто зуд любовный одолевал и притом внешность много значила. девицы и замужние признавали что чувствует эдкое можно сказать какое то безотчетное замирание при одной военной форме но мы знали что на то селезню дано в крылье зеркальце, чтобы утицы в него поглядеть хотелось, не мешали им собой любоваться. Из военных немного было женатых, потому что бедность содержание и скучно. Женившись, тащись сам на лошадке, жена на коровке, дети на телятках, а слуги на собачках. Да и к чему, когда и одинокий, ски жизни одинокой по милости Божией, никогда немало не испытывай а уж о тех которые собой повантажнее или могли пе или рисователи по-французски говорить то эти часто даже не знали куда им делаться а трога изобилие случалось даже в придачу класскам и очень ценные безделушки получали. И то так понимает, что отбиться от них нельзя. Просто даже бывали случаи, что от одного случая вся бедняжка вскроется, как клад от амине и тогда непременно забираю у нее, что отдает, а то сначала на коленях просит, а потом обидится и заплачет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 и вы сами ведете свою даму под руку, видите, как те подлецы за вашими плечами золбы скалят, потому что в их холопских глазах, что честная девица или женщина, увлекаемая любовную страстью, что какая-нибудь дама из Амстердама, это все равно. Даже если честная женщина скромнее себя держит, тканение еще ниже судит, тут, дескать, много поживы не будет».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 Вдруг прямо из Польши нам пришло совершенно неожиданное назначение в Молдавию. Поляки, мужчины, страсть, как это нам румынский край расхваливали, там, говорит, куконы, то есть эти молдаванские дамы, такая краса природы и совершенства, как в целом мире нет, и любовь у них будто получить ничего не стоит, потому что они ужасно пламенные» тоже мы очень рады такому кладу наши ребята расхорохорились из последнего тянутся перед выходом всяких перчаток помадаты духов себе в варшаве понакупили и идут с этим запасом чтобы куконы сразу поняли что мы на руку лапать не бываем затрубили в вбубно застучали и вышли с весселую песню Мы любовниц оставляем, оставляем и друзей, В шумном виде представляем пулей сристый звук мечей. Ждали себе невесть каких благодатей, А вышло дело с такою разляскою, Какой никоим образом невозможно было представить.